Название: Копра. Да. Потрясающая меткость. Описание: Позволяет не промахиваться из любых видов оружия. Условие активации: Тактильный контакт. Время использования в игре: 10 часов. Предупреждение: Оказывает негативное энергетическое влияние на владельца. Долгое обладание предметом чревато серьёзным ущербом для здоровья. Не угадали. Я кто угодно в душе, но только не змея. Не согласна, отозвалась Каталина. Думаю, тут дело не в том, гадина ты или нет, а в выбранной тобой профессии. Ну да, для лучницы это полезная штука, а у тебя тогда что? Название: Хамелеон. Да. Потрясающая мимикрия. Описание: Позволяет маскироваться под любую окружающую обстановку. Условие активации: Тактильный контакт. Время использования в игре: 10 часов. Предупреждение: оказывает негативное энергетическое влияние на владельца. Долгое обладание предметом чревато серьёзным ущербом для здоровья. Хм. Ну и каким боком эта зверушка вяжется с алибардистом, недоумевала Каталина. Не знаю, отправил я ответ с пожимающим плечами колпаком с маликом. Вероятно, точки соприкосновения с моим оружием рано искать, ведь пока не завершён квест на профессию, я волен всё переиначить и стать кем угодно. мечником, арбалетчиком, монахом или, например, магом-некромантом. Да, тогда хамелеон вполне подходит. Меня же больше беспокоило предупреждение, на которое девушка не обратила должного внимания. Как понимать черевато серьёзным ущербом для здоровья? Что за негативное влияние? Если бы не личность коллекционера, я бы, может, тоже не тревожился по данному поводу. Беспечно списал бы пугающие неясности на преднамеренные сочинялки сценаристов, направленные на поддержание негативной репутации данной локации, и успокоился. Потом долгое обладание предметом это сколько? Имеется тут в виду, что отведённый десятичасовой лимит необходимо потратить сразу, а не растягивать по минуткам на целый месяц или даже годы, или напротив, нельзя, например, полчаса подряд использовать агатовые статуэтки. Слушай, Каталина, Глубок прокатился быстрее, так что мне сейчас не очень удобно в базе данных копаться. Поэтому тебя прошу. Срочно поройся, пожалуйста, в форумах, разведай всё про эти артефакты. Как функционируют, сколько стоят. Ну, как работают ты сам узнай в состоянии, а цену хорошо погляжу, отозвалась подруга. Нет, нет, всё-всё, что есть в сети, просмотри. И не только от наших, а вообще, и о других подобных фигурках. По идее, таких их много должно быть. И обязательно об этой хозяйке тьмы и о территории Чёрного леса, что пишут. Поподробнее почитай, а то слухи какие-то нездоровые ходят. Не пойму, чего так драматизируешь. Предчувствие у меня нехорошее. А по-моему, это всё от нервов. Ты переиграл. Потому и виртуальные сплетни слишком близко к сердцу воспринимаешь. Хотелось бы, чтобы это было так. Но ты всё равно выясни, что там народ рассказывает. Ладно. Я бы и сам перешерстил форумы, но по мере разматывания путеводная нить исчезает, поэтому упускать из виду разогнавшийся и там Ариадны крайне нежелательно. Отстанешь уже не отыщешь. У клубка каждую стометровку приступы внезапного ускорения сменялись сонливым кувырканием. Как только я это выяснил, то решил на седьмом этапе испробовать в действии кобру. Зажатая в ладони фигурка слегка покалывала пальцы и была довольно горячина ощуп. Предмет не обжигал кожу, но его температура находилась на грани терпимости. Мобов в поблизости не наблюдалось, да и не горел я, если честно, желанием связываться с ними. Для проверки поступил проще. Подкинул вверх листок антидота и почти не глядя махнул синим носорогом. К ногам упало рассечённое на равные доли растение. Повторил процедуру. Результат остался прежним. В следующий раз подбросил сразу две мишени и ударил по ним, зажмурившись. Третий и четвёртый листочки постигла участь предшественников, алибарда раскроила их точно посередине. "Круто", уложительно кивнул я и засунул в рюкзак огатовую вещицу, с оставшимся до исчезновения временем 9 часов 59 минут. Признаков пошатнувшегося здоровья, слава богу, организм не ощущал, но сдаётся мне 60 секунд для этого маловато. На девятом и последнем медленном отрезке пути испытал хамелеона не потому, что так уж не терпелось это сделать. Просто очень, кстати, клубок прокатился мимо в сфере повавида вепря с признаком агрессивности. Членство дикого кабана в рядах нечистой силы выдавали гарпунообразные зубчатые наконечники на бивнях, пылающие алое пламя вместо щетины и, пожалуй, шесть лап. По идее, не допустить возникновения конфликта с демоническим животным можно с помощью защитного бафа моего пернатого питомца. Однако я прикинул, что в случае неудачи с агатовым артефактом всё равно без особого труда одолею двадцатиуровневого врага и решился. Уже знакомое горячее покалывание в ладони возвестило об активации маскирующих умений, которые мне должны помочь избежать атаки монстра. Расслабился я лишь в шагах в 30 позади зверя, тот хоть и не замечал меня, зато тчел другими своими незрительными датчиками. Животное напряжённо принюхивалось, прислушивалось, вертело башкой и угрожающе похрюкивало в правильную сторону. Ух, всё-таки обошлось. С облегчением перевёл я дух, отвёл от чудовища взгляд, оглядел себя и поразился. Стопни и голени приобрели окрас травы. Сю тело выше, вместе с окуницей, стало частично прозрачным, как воздух, частично коричневым, с тонкими голубоватыми прожилками в тон стволу и хвое близстоящей сосны. При шевелении отдельные участки меня мгновенно перекрашивались с учётом новых пространственных координат. Что ж, претензий нет. Как и было обещано, предмет действительно обеспечивал владельца невероятной мимикрией. Дальше поэкспериментировать с хамелеоном не удалось. Так как клубок вышел на финишную прямую, и потерять его сейчас было бы вдвойне обидно. Спустя 100 метров нить размоталась полностью и исчезла вместе с беззубым черепом предводителя скелетов. Томительное ожидание скорейшего покидания чёрного леса тоже увы улетучились. Путеводный клубок Ариадны привёл во всеник к выходу из зоны, а к призраку какого-то картографа Дольфера. Эх, сколько времени потрачено. А оказалось, что выполнена лишь первая часть, предполагаю, к тому же ещё и не маленького квеста, взгрустнул я. Только то, что передо мной стоял первый НПС, встреченный в данной локации, остановило от немедленного самоубийства и перемещения таким нетривиальным способом из этого проклятого места. Долфер поприветствовал меня и за символическую сумму в один медиак продал динамически изменяющуюся карту данной территории. Правда, предупредил он, Тех знаний, которые мне известны, недостаточно, чтобы пользоваться картой. Мне необходимо повысить навыки чтения и составления графических макетов поверхности планеты аж на 3 ступеньки. В ответ на негодование, одной монетки не жалко, возмущался я из принципа, что непорядочно уже после сделки озвучивать покупателю, что глядя в приобретённую книгу, тот будет видеть фигу Любезное приведение картографа предложило сразу два независимых метода выхода из возникшей ситуации: выполнить цепочку несложных заданий призрака либо оплатить обучение. Естественно, дорогой, но быстрый вариант меня устроил больше, чем почти безвозмездный, но долгий. Лишившись уже солидной суммы в 115 золотых 16 ребленников, я стал гордым обладателем титулов мастера корабельной навигации. Штурма на воздухоплавательные авиации и специалистам по динамическим картам местности. Некогда покрытая мраком область теперь распахнула передо мной свои секреты. Преобладали безусловно чёрно-зелёные пятна густых насаждений, их разбавляли более светлые прогалины полян, синие кляксы меня озёр, бурые лужи болот, проплешины песочных пустошей. По всей этой палитре хаотично ползали жёлтые крестики с пояснениями: ведьмин круг, Кладбище висельников, склеп вампиров, туманные топи. Неупокоенная душа картографа Долфера и тому подобное. Но больше всего радовал взор буквосочетание "выход", которое медленно двигалось по кромке бесформенной тучи территории Чёрного леса. А ещё я обнаружил две салатовые точки. Одна прямо в том месте, где находился я, а другая не очень далеко. И обозначалась словом "Каталина". Кроме того, приятен тот факт, что карта неодноразовая. Возникне у меня идея снова посетить данную локацию, выбраться из неё будет уже легче лёгкого. Поблагодарив Долфера и похвалив собственное любопытство за то, что всё-таки не позволило за психу наложить на себя руки, в самом конце я написал в групповом чате: "Малышка Радуся, минут через 15 прибегу за тобой. А ещё примерно через столько же закончится наше заточение в чёрном лесу". Полчаса, во время которых сначала я вкратце объяснил девушке ситуацию, потом она зачитала мне выдержки из базы данных, связанные с каменными фигурками, промчались незаметно. Информации по мистическим артефактам нашлось на удивление мало. В нескольких второстепенных ветвях разных форумов обсуждались владельцы агаговых зверей. Темой почти всех бесед являлось высмеивание владельцев предметов. Злые языки судачили о слабовольном нубье которая, я сказать, получив необычайное преимущество, так успевала разбаловаться, что с исчезновением фигурок и само прекращала выходить в онлайн, не в силах адаптироваться к былым трудностям. Но такое оглашение проблем являлось справедливым лишь отчасти. Игру бросали не только счастливчики из ряда новичков, но и умудрённые солидным опытом покорение киберпространства топовые геймеры. Выглядит так Будто они перестали получать удовольствие от гуляния по виртуальному миру. А так ли это в действительности? задумчиво произнёс я, словно и впрямь их взглязили или что-то в этом роде. Да чушь это собачья, отрезала Каталина. Ты точно переутомился, отключись в реал и передохни. Ага, только пару квестов добью, кивнул я и, передавая девушке кобру, попросил: всё-таки не злоупотребляй этой штуковиной. Лично мне после известных тебе трёхсоточных приключений уже никакие сложности не страшны, усмехнулась она. Лучше продай на аукционе. Пропустив мимо ушей её браваду, посоветовал я: да не переживай ты так, это же всего лишь игра. Угу. Всего лишь, буркнул я. Ну что, поцелуй на прощание и фото на память? Выйдя на широкую дорогу, я отряхнул лепники, предложил о сереброболоса Дроу. Не дожидаясь возражений, она по-сестрински чмокнула меня в щёку, затем прильнула сбоку, растянув губы в голливудской улыбке и щекнула несколько скриншотов. Один из кадров в виде фотокарточки 10х15 тут же вручила мне: "Держи. Пока". Ушастая прилесница добро подколола девушку: "Заостри внимание на Расе её персонажа. На свидании красавчик", промурлыкала она. "Надеюсь, ещё встретимся. Непременно". Пообещал я пустоте, так как собеседница уже пропала в танцующих лучах активированного свитка перемещения. Удачи тебе в обоих мирах и счастья в личной жизни, прилетело пожелание сердечком и подмигивающим смайликом. Взаимно улыбнулся я и уже собрался было распустить пати, но неугомонная Каталина, сама того не подозревая, написала очень актуальный стих. Гони печаль и оглянись вокруг. Наверь, что половинка твоя рядом где-то. Смелее ищи свою любовь, мой друг. Вопросы задавай и получай ответы. Рой землю, горы покоряй, моря, но главное, в успех надежду ты терять не смей. Унынию не поддавайся зря, и снова счастлив будешь, и снова будешь с ней. Спасибо, отписался я, тяжело вздохнув, и во весь опор припустил в деревню. Как не спешил, На задании со свадебным подарком всё-таки провалил, опоздав на какие-то жалкие 4 секунды. Извинился, конечно, и для очистки совести всё-таки вручил подарок новобрачным. В принципе, ничего критичного не произошло. Подумаешь, положенных бонусов уже не получил, понизил свою репутацию в глазах двоюродного брата Аймера и выслушал мини-лекцию о своей безответственности. Зато стыдно и обидно не было. Задержался я по уважительной причине. плюшек, и без этого квеста успел нахватать выше крыши. А вот на встречу со спецсами явился, имея солидный запас по времени аж в 23 минуты. Троица тоже уже добралась до места. Видна Макара, Марии и Матвея не было, но намек калыхнувшиеся вдалеке, не в угоду лёгкому ветерку ветви терновника выдали их укрытие. Ласковое дневное солнышко, порхание бабочек и пение птиц благоприятно влияли на настроение. Особенно после леденящих душу стонов, зловещих скрипов и ужасающего мрака чёрного леса, мне вдруг захотелось подшутить над ожидавшими меня ребятами. Развлекусь, а заодно проверю, не потеряли ли мои камуфлированные друзья квалификацию. Подкрадусь, используя фигурку хамелеона, и напугаю, подумал я. Только не сильно близко и не очень страшно, а то даже оцифрованному организму достанется тумаков от мастеров рукопашного боя. Или вообще, чем чёрт не шутит, вайпнуть с перепугу какой-нибудь сохранившийся в их арсенале гранаты. Нафига нам всё это надо? Посоветовал трусишка Зайка-сателлит. Мистический артефакт превосходно маскировал, молниеносно перекрашивая внешность под окружающую обстановку. Поэтому моей основной задачей являлось не производить лишнего шума при ходьбе, ибо в данный момент люди, прошедшие школу разведки, курсы diversaнта, где там им антитеррористические дисциплины преподают, могут ориентироваться лишь по звуку. Я даже дышать старался, как говорится, через раз. В глубине высокого кустарника прятались всё-таки не трое, а двое. Старший по званию и младший по возрасту. Макар же, стерегущий подступы со стороны деревни, лихо слился с выкорчеванным пнём чуть поодаль. Если б я двигался по кратчайшему пути, а не совершил крюк, то непременно был бы разоблачён ещё на его посту. А так у меня появилась уникальная возможность услышать то, что не предназначалось для моих ушей. Что-то задерживается, парнишка, встревоженно произнёс Матвей. Так ещё 12 минут, тихонько подсказал девичий голос. Всё равно уже не успеет. Его даже в бинокль ещё не видно. А может он догадался, товарищ майор? предположила Маруся. Зря мы так представились. Теперь всё насмарку. О чём это я должен догадаться или не должен? Что за планы? Могу послать псу под хвост. Как понимать? Зря так представились. Выходит, вы не спецназовцы или спецназовцы до да не те? Кто же вы тогда такие на самом деле? Мысли в голове заметались, как крысы по палубе тонущего судна. Одна из них споткнулась, я ухватил её за хвост, приподнял, рассмотрел. Я обдел твою мать, а сланатая и не приметил. Почему раньше не придал этому должного значения? Матвей, Макар и Мария, все три имени начинаются на огни и те же буквы. При желании жутким скрипом это можно списать на невероятное совпадение, если бы не одна херня. Из последних слогов моих друзей складывается название очень известного на Каре клана. Ну и что это всё, блин, значит? то, что никогда и никому нельзя доверять, кроме себя, нервоучительно откликнулся мудрый Эсателицава. Не согласен. В прошлом судьба сводила меня к кое-каким, кому без малейших колебаний я мог доверить даже собственную жизнь. Если получится, то и в будущем мы с ней встретимся, и тогда уже ничто не разлучит наши влюблённые сердца, возразил я, хотя понимал, в общем-то, птица права. Ай-ай-ай. А я такие надежды возлагал на эту троицу. Хотелось их помощью перекинуть ценный шмот головолома своему вновь стартующему персонажу. Ведь много из того, что у меня сейчас есть, так бы пригодилось в дальнейшем. Теперь придётся срочно искать альтернативный способ передачи накопленного в тестовом прогоне барахла перерождённому чару. Но эту всю суету можно отложить на потом. Что мне сейчас делать? Многое, конечно, зависит от личностей тех, чьи разговоры я подслушиваю, но в любом случае необходимо быть начеку. Итак, поразмыслим. Начнём с очевидного. Троена М каким-то образом связана с Вайкари, самым первым из организованных и одним из сильнейших сообществ сервера. Клан называть в их честь не могли, так как по хронологии ваяки попали в игру гораздо позже. Получается, каракулы не ходи, кое-что от меня нужно именно клану. Интересно, что по любому сие нечто не вполне законное или заранее известно, что неодобряемое мною иначе ввели бы в курс дела сразу. Поскольку характеристики моего персонажа более чем скромные, а среди пожитков встречаются вещи хоть и клёвые, но не представляющие собой игровой ценности для такой гигантской организации, как топ-клан, то осмелюсь предположить, речь идёт о неком действии, которое я гипотетически могу совершить. Дальше я теряюсь в догадках, но всё же попробую разобраться. Версия 1. Если акцентировать внимание на том, что Матвей, Макар и Мария встретились со мной в избушке Хельги, куда привёл меня квест о проклятии Тримфорта, то ребята по каким-либо причинам не заинтересованы в выполнении данного задания. В таком случае на моём месте мог оказаться кто угодно. Но не слишком ли много чести для такой мелкой сошки, как я? Коль это засада, тогда теряет смысл история о парализованных героях. Расправа над бурым танкером тоже склоняет чашу весов в нек этой догадке. Да если честно, подозреваемые не то чтобы мешали, а даже помогли в выполнении квеста. Всё, дальше разрабатывать ветку тупиковая затея. Версия вторая. Они проказали это конкурента в Насти. А что вдруг у ночных фурий, единственного клана, превосходящего вейкарию по мощности, завёлся стукач, который засвечивает перед врагом приятелей лидера? Обсу пакаа всем своих френдов моя предусмотрительная подружка скорее всего отключила, но случай с местью напавших на меня ПК мог засветить головолома. Значит, через меня каким-то образом хотят попытаться ослабить настинных львиц. Не знаю, как совершить диверсию, подставить перед администрацией, спровоцировать на ненужную войну с третьей стороной и так далее. О. Подумала о третьей стороне и моментально возникла ещё версия. Может, это не второй, по крутизне клан строит Козни первому, а кто-то пониже в рейтинговом списке пытается строить викарию с ночными фуриями. Вполне возможно. Всё это хорошо, точнее плохо. Однако конструкции вышеперечисленных домыслов через всю шаткий по причине того, что троица в камуфляже не идентифицируется системой. Искусственный интеллект, заправляющий всем и вся, не видит имён и характеристик спеццов. не отображает их реплики в чате, не начисляют им опыт за охоту на мобов. Для большинства персонажей, как живых, так и НПС, ребята также не существуют, пока сами не проявят активность. Выпавшие предметы в руках Марии, Макара и Матвея воспринимаются как брошенный хлам, а их оружие не занимает место в инвентаре и обладает чудовищной убойностью, не свойственной этой разновидности виртуальной реальности. Остаётся четвёртое и самое неприятное версия Эти не от мира сего бедолаги, посланцы коллекционера. Только дьяволу по плечу организовать такую хитрую аферу. Это вполне в его стиле. Понаблюдал несколько дней за мной, определился с типом моего характера и создал рычаги, которыми можно управлять поведением моей милосердной души. Придумал историю, надавил на жалость, капнул на совесть, и добрый дурачок сам привязал к себе его чёртовых агентов. Вот же хитрый мразь. А сколько плюсов он получает сразу? Часть моих финансов в реале, которые внесу за аренду или даже за покупку подвала, где якобы лежат тело военных. Понятное дело, для коллекционера деньги вообще пшик, но всё-таки это раз. Возможность раскрутить меня на большую сумму или даже упрятать за решётку, обвинив в пособничестве хакерам, читай преступным элементам, подрывающим его бизнес это два. Тогда я сам в альтернативе провести молодость на зоне в компании с не очень интеллигентами или теприятными татуированными сакамерниками, предпочту служить неписьем в не таком уж и страшном виртуальном аду. Если передам через его сотрудника вещи рестартующему персу, то Урагатову будет право уличить меня в нарушении честного соглашения. Это 3. Но это в случае моей победы, конечно. Если проиграю, смысла предъявлять претензии не появится. а 4 как раз-таки недопущение выполнения поставленных передо мной целей. Ведь если бы не хамелеон, то я бы, наверное, уже всерьёз при составлении контракта рассчитывал на помощь моих друзей особого назначения. Вот намотал я на уш, что среднестатистический геймер за первые полгода набивает 200-300 кусков золотых и набирает 70-й левел. Это значит, что при озвучивании коллекционером чисел в пределах полумиллиона денег и роста до 90 уровня можно смело идти в отказ, так как задача невыполнима в принципе. А теперь поддамся соблазну лёгкой победы и соглашусь. Ведь поддержка Макара, Матвея и Марии, я запросто на колачу, если не миллион, то 1800 точно, да и подняться до векового возраста смогу. Попотею, но смогу. Шутка ли? А хочется на монстров в четвёром а получать весь дроп и опыт одному. Даже с помощью их штык-ножей можно официально соло валить РБ. В итоге наивный подпишут договор, а потом вдруг бац, и окажется, что нету моих товарищей и не было в помине, или ещё хуже, погибнут они смертью храбрых в первый же день, и останусь я один однёшенник со своими проблемами. Да, так и есть. На это и рассчитывает покушающийся на мою бессмертную душу оппонент. Одно непонятно, Почему он всё-таки дал следящим за мной Бесовским отроде такие имена? Ради забавы? Ну а почему нет? Он ведь тоже азартный игрок. Да-да, именно с большой буквы. Представляю, как он потом будет глумиться. Эх, голубчик, такая подсказка под носом была, а ты опростоволосился. Ну и что оделать? В который раз уже про себя помянул я произведение великого классика Чернышевского. Самое разумное и безопасно отказаться, пока не поздно. Но это также будет означать отказаться и от любви. Не могу и не хочу. Вывести врага на чистую воду и заставить играть по правилам, а получится? Нет, только хуже себе сделаю. Коллекционер обязательно выкрутится, обратит всё невинной шалостью, на следующий раз будет гораздо осторожнее, и уже не факт, что удастся обнаружить коварные нити этого подлого паука. Тогда что? прикинуться, будто ничего не слышал, но вперёд быть вдвойне осторожнее и второе внимательнее, особенно при составлении документов. Попытаться перехитрить старого лиса в его же норе, осмагу, обязан суметь. Ведь предусмотреть всё не в состоянии даже бог. Надо только найти проколы в разработанной против меня стратегии и использовать их. Тем более хозяин не лично занял со мною о поручил эту мессию менее смыślлёным слугам, которые к счастью не всемогущи. Один козырь в моём рукаве уже припасён. Когда гадовая фигурка горяче поколывает ладонь, наместники дьявола меня не видят. Ещё одним плюсом является то, что согласно легенде 3М якобы опасаются входить населённые пункты. Правда, нужно ещё обдумать, как это применить с наибольшей выгодой для себя. А в целом, пожалуй, да. Такое моё притворное поведение будет наиболее предпочтительным. Удивительно, насколько быстро работает человеческий мозг. Сколько всего пронеслось в сознании, такие сложные аналитические выкладки произведены за те доли секунды, что длилась пауза в диалоге между Марией и Матвеем. Но ещё больше пищи для размышлений подкинул дальнейший разговор. "Отставить панику, лейтенант", проручал мужчина. "Мы обязаны выяснить, в чём имеем дело". Если мальчишка не пройдёт простейший тест на внимательность и сообразительность, нечего с ним иметь дело. Я не желаю доверять нашей жизни недалёкому умом юнцу. В таком случае, почему мы ему сразу столько всего рассказали и зачем вывели отдать ему штык-нож? Дерзко фыркнула девушка. Действительно, зачем? Это меня тоже волновало. Меркнула Параноическая мысль, что во вручённый презент вмонтирован либо следящий за моими перемещениями маячок, либо подслушивающее устройство, либо и то, и другое сразу. Лишь тот факт, что до сих пор я остаюсь необнаруженным, говорит о том, что версия со пионскими штучками не более чем плод моего больного воображения, или просто хамелеон блокирует жучков. Или негодяем прекрасно известно о том, что я затаился у них под боком, но они специально играют на публику, чтобы их единственный зритель мнительно считал себя хоть в чём-то превосходящим противника. Э, нет. Стоп, машина. Чувствую, с такими думами до психушки один шаг. Пока окончательно не свихнулся от перегрузки сервовеществ, перейдём в режим наблюдения. Сберу достаточно дополнительной информации, тогда ещё почешу затылок. Приказы не обсуждаются, а выполняются, лейтенант Маруся резко ответил майор, но тут же более мягким тоном добавил: Не знаю, настораживает меня это его мароко с заведением нового персонал. Что-то он здесь не договаривает, невнятно как-то это объясняет. Да вполне обычная ситуация, не согласилась Маша. Но ну, или кто она там на самом деле? Пойми, мы ведь даже его имени настоящего не знаем, не сдавался мужской голос. Он наш их тоже Валерий Вальдевич, не сравнивай, чем мы рискуем и чем он. Послышался протяжный вздох, потом смирённо: "Извините, товарищ майор, но мне хочется ему верить. Возможно, ваши подозрения оправданы, просто я так уже устала всего бояться, быть в постоянном напряжении, понимаю, у самого нервы на пределе, да и капитан держится из последних сил". Дальше я не слушал. Мне гоже развивать негативное отношение к себе тем, что опоздаю на встречу. Вернулся по той же дуге, метราวза 50 до наблюдательного пункта Макара, убрал хамелеона и не пройдя трёх шагов, был обнаружен лысым капитаном. Последний удивился: "О, как это я тебя проморгал?" В смысле, прикинулся я. "Но так близко незамеченным подпустил", пояснил носитель среднего слога клана Викария и с грустинкой предположил. "Старею, что ли?" Не иначе, услышав его, согласилась с шуткой Мария, выбираясь из укрытия. Выпавший вслед за ним Матвей протянул мне объёмную холщёвую сумку с лямками и поинтересовался: "Почему такой кислый вид? Проблемы какие-то?" "Из-за непредвиденной задержки в пути задание провалил. Мелко, ничего серьёзного, но обидно, что на несколько секунд всего опоздал. Бежал как лось по кукурузе, волновался, а вышло зря. Ну да шут с ним. Зато к вам успел" Отецел я машинально определил, что рюкзак на 600 ячеек почти полностью забит виртуальными ценностями и уточнил: "Мне необходимо каждого предмета коснуться". "Нет, достаточно дотронуться до весь мешка", сказал Матвей и в знак того, что мне доверяют, добавил: "Но если хочешь, можешь покопаться внутри. Правда, ничего полезного для своего уровня не обнаружишь. Там все вещи 25+". "Подросёшь ещё немного, тогда подберём тебе что-нибудь стоящее". В свою очередь, я демонстрируя, что слов собеседника мне достаточно, отказался. Спасибо, но вряд ли этому персу что-либо уже понадобится. Ему не более полутора суток существовать осталось. Я же говорил. Ну да, кивнул майор и скользнул по Марусе едва уловимым взглядом. Ладно, тогда куда направимся? Чтобы развеять нарастающее напряжение, полюбопытствовал Макар, добавить что-либо к тому, что уже я говорил о тестовом режиме, мне было нечего. А вот у троих М имелось информация, которую мне надлежало знать. Думаю, сейчас настал удобный момент, чтобы превратиться из подозреваемого в обвиняющего. Прежде чем двинемся дальше, хочу задать вам давно созревший в моей голове вопрос. Как можно непринуждённее сорвалось с моих уст: Я всё надеялся сами созреете с признанием, но вы почему-то тянете. Не понимаю, о чём ты, нахмурился командир. А ребус? А каком ребусе? Макартрос из Нолброви. Про три катаж. Какой три катаж? Удивлённо заморгала девушка в камуфляже. Но из трёх мяукающих домашних животных и буквы Ж можно составить слово, означающее ткань, полученную машинной вязкой, а из последних слогов трёх спецназовцев с семенами, начинающимися на Ма, легко собирается название одного из крупнейших кланов сервера. Майор с лейтенантом снова обменялись взглядами, но на сей раз один облегчённо вздохнул. Другая чуть улыбнулась, а словоохотливый же капитан воскликнул, какой я молоток, что всё-таки догадался. Далее последовали сбивчивые объяснения от всех троих по поводу моей проверки, скажем так, на профпригодность. По ходу рассказа двое подчинённых, давно понявших, что перед ними хороший парень, периодически пиняли на упёртого командира. который принципиально не желал иметь со мной дело, пока я не пройду специальный тест для определения надёжности вербуемого агента, состоящий из 16 пунктов и не наберу в нём определённое количество баллов. В современной разведке, как меня проинформировали, существует целый ряд подобных методов подбора вспомогательного персонала, и ко мне, намёк на то, что я должен радоваться, применили далеко не самый жёсткий, но лишь ввиду нехватки времени из них. В общем, Зачёт мне поставили и впредь будут считать полноправным членом своей команды. Лёж несерчайно на нас, дружище. Попросил за всех прощения Матвей, хлопнув меня по плечу. Понимаю, кивнул я, принимая извинения. Но «Ну, теперь давай познакомимся заново, предложила Маша и протянула ладонь. Ольга, очень приятно, пожал я девушке руку. Олег следующим сунул в свою пятерню Макар. Так, это уже не смешно. Предупредил я седого дядьку: "Если ты сейчас заявишь, что тебя зовут каким-нибудь Оливером или Олимпием, я сильно обижусь". "А что? Было бы забавно", усмехнулся тот. "Но нет, меня на самом деле зовут Матвеем. Честно, клянусь". "Ладно, верю", сказал я и тоже представился своим настоящим именем. "Но ну чтобы уж окончательно избавиться от всех недомолвок между нами, вот адрес, по которому находится капсула с нашими телами. начертил руチком в пыли наименование улицы и номер дома майор. "Запомнил", кивнул я, и тот сразу же затоптал надпись. "Теперь мы полностью в твоей власти. Хочешь казни, хочешь милой?" Ольга попыталась преподносить эту фразу с юморком, но у неё плохо получилось. "Ну, всё зависит от вашего поведения", пожал я плечами, тоже якобы в шутку, но с намёком. Несмотря на то, что больше ребята не давали мне повода усомниться в их искренности, а богатавом хамелеоне, я решил пока промолчать. Однако об истинной цели своей игры решил поведать в некомпрометирующей коллекционера форме. Подобрав отброшенную Матвеем веточку, я присел на корточки и стал писать. В свою очередь, хочу тоже кое-в чём признаться. Я тоже не разлючение ради в этой игре. Моя девушка попалась в беду. Но несмотря на то, что у меня очень-очень много денег, а соответственно и возможностей, я не в силах ей помочь никаким иным способом, нежели как приняв условия тех, кто её не волит. Мы с похитителем заключили сделку. Покаялся я отчасти для очистки совести и понимания компаньонами некоторых моих поступков в будущем, отчасти для того, чтобы если всё-таки Ольга, Олег и Матвей на стороне зла, то у того, на кого они работают, сложилось мнение, будто ины хитрости я не замысляю, что не есть правда. В конце я сообщил о том, что для повышения шансов успешного выполнения пари подумываю перекинуть с помощью ребят кое-какие вещи новому персонажу. Да без проблем. Мы тебе то же самое хотели предложить, ответил Матвей. А ты молоток сам догадался, похвалил меня Олег. Кстати, о молотке, сказал я, извлекая подарок с ворога. Этот предмет позволяет попросить об услуге любого гнома, и тот не посмеет отказать.